И еще до рассвета получилась у нас замечательная веревка, хоть человека на ней вешай. Мы вообразили, будто делали ее девять месяцев. А перед обедом мы отнесли ее в лес, но только в пирог она не влезла. Если б понадобилось этой веревке, хватило бы на сорок пирогов, раз мы ее сделали из целой простыни. Осталось бы и на супе, и на колбасы, и на что угодно. Целый обед можно было приготовить, но нам это было ни к чему».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 А как только остался один, разломал пирог и спрятал гревочную лестницу к себе в тюфяк, а потом нацарапал какие-то каракули на тарелке и выбросил ее в окно.